Немало и чисто технических ошибок, вроде невозможно быстрой остановки звездолетов или общения чужих мыслящих существ между собой радиоволнами. Если их планета, как указывалось в рассказе, обладала атмосферой почти такой же плотности, как и земная, то неизбежным было развитие слуха, подобного человеческому. Это требовало несравненно меньшей затраты энергии, чем производство радиоволн или сообщение биотоками. Невероятно также и быстрая расшифровка языка чужих, настолько точная, что могла быть закодированной в переводную машину. Т. Эрн отметил убогое представление о космосе в повести, тем более удивительное, что великий древний ученый Циолковской за несколько десятков лет до того, как был написан рассказ, предупреждал человечеству, что космос устроен гораздо сложнее, чем мы ожидаем. Вопреки мыслителям-диалектикам, некоторые ученые считали, что они находятся почти у пределов познания. Прошли века, множество открытий бесконечно усложнило наше представление о взаимозависимости явлений и тем самым как будто отдалило и замедлено познание космоса. Вместе с тем наука нашла огромное количество обходных путей для разрешения сложных проблем и технических задач. Примером подобных обходов было создание пульсационных космических кораблей, передвигающихся будто бы вне обычных законов движения. Именно в этом преодолении кажущихся тупиков математической логики и заключалось могущество будущего. Но автор «Первого контакта» даже не почувствовал необъятности познания, скрытой за простыми формулировками великих диалектиков его времени. Никто не обратил внимания еще на одно обстоятельство, вдруг заговорил молчаливый Ястин. Рассказ написан на английском языке. Все имена, прозвища и юмористические выражения оставлены английскими. Это непросто. Я лингвист-любитель и изучал процесс становления Первого мирового языка. Английский язык – один из наиболее распространенных в прошлом. Писатель отразил как в зеркале нелепую веру в незыблемость, вернее бесконечную длительность общественных форм. Замедленное развитие античного рабовладельческого мира или эпохи феодализма, вынужденное долготерпение древних народов, были ошибочно приняты за стабильность вообще всех форм общественных отношений – языков, религий и, наконец, последнего стихийного общества капиталистического. Опасное общественное неравновесие конца капитализма считалось неизменным. Английский язык уже тогда был архаическим пережитком, потому что в нем было фактически два языка, письменный и фонетический, и он полностью непригоден для переводных машин. Удивительно, как автор не сообразил, что язык меняется тем сильнее и скорее, чем быстрее идет изменение человеческих отношений и представлений о мире. Полузабытый древний язык, санскрит, оказался построенным наиболее логически и потому стал основой языка-посредника для переводных машин. Прошло немного времени, и из языка-посредника сформировался первый мировой язык нашей планеты, с тех пор еще претерпевший много изменений. Западные языки оказались недолговечными, еще меньше прожили взятые от религиозных преданий из совсем чуждых и давно умерших языков имена людей. Ястинг заметил самое главное, вступил в разговор Мут-Анг. Страшнее, чем научное незнание или неверная методика, косность, упорства в защите тех форм общественного устройства, которые совершенно очевидно не оправдали себя даже в глазах современников. В основе этой косности, за исключением менее частых случаев простого невежества, лежала, конечно, личная заинтересованность в сохранении того общественного строя, при котором этим защитникам жилось лучше, чем большинству людей. А если так, то что за дело было им до человечества, до судьбы всей планеты, ее энергетических запасов, здоровья ее обитателей? Неразумное расходование запасов горючих ископаемых, лесов, истощение рек и почв, опаснейшие опыты по созданию убийственных видов атомного оружия – все это вместе взятое определяло действия и мировоззрение тех, то старался во что бы то ни стало сохранить отжившее и уходящее в прошлое, причиняя страдания и внушая страх большинству людей. Именно здесь зарождалось и прорастало ядовитое семя исключительных привилегий, выдумок о превосходстве одной группы, класса или расы людей над другими, оправдание насилия и войн, все то, что получило в давние времена название фашизма. Им обычно заканчивались националистические распри. Привилегированная группа неизбежно будет тормозить развитие, стараясь, чтобы для нее оставалось все по-прежнему, а униженная часть общества будет вести борьбу против этого торможения и за собственные привилегии. Чем сильнее было давление привилегированной группы, тем сильнее становилось сопротивление, жестче формы борьбы, и развивалась обоюдная жестокость и, следовательно, деградировала моральное состояние людей. Перенесите это с борьбы классов в одной стране на борьбу привилегированных и угнетенных стран между собой. Вспомните из истории борьбу между странами нового социалистического общества и старого капиталистического, и вы поймете причину рождения военной идеологии, пропаганды неизбежности войн, их вечности и космическом распространении. Я вижу здесь сердце зла, ту змею, которая, как ее не прячь, обязательно укусит, потому что не кусать она не может. Помните, каким недобрым красно-желтым светом горела звезда, мимо которой мы направились к нашей цели. Сердце змеи, — воскликнула тайна, — сердце змеи и сердце литературы защитников старого общества, пропагандировавшей неизбежность войны и капитализма. Это сердце Ядовитого, присмыкающегося. Следовательно, наше опасения — тоже отголоски змеиного сердца, еще оставшиеся от древних, — серьезно и печально, — сказал Кари. Но я, наверное, самый змеиный человек из всех нас, потому что у меня еще есть опасения, сомнения. Как там их назвать? Кари с укором воскликнула тайна, но тот упрямо продолжал Командир хорошо говорил нам о смертных кризисах высших цивилизаций. Все мы знаем погибшие планеты, где жизнь уничтожена из-за того, что люди на них не успели справиться с военной атомной опасностью, создать новое общество по научным законам и навсегда положить конец жажде истребления, вырвать это змеиное сердце. Знаем, что наша планета едва успела избежать подобной участи. «Не появись в России первое социалистическое государство, положившее начало великим изменениям в жизни планеты, расцвел бы фашизм и с ним убийственные ядерные войны. Но если они там, — молодой астронавигатор показал в сторону, с которой ожидался чужой звездолет, — если они еще не прошли опасного пика? — Исключено, — Кари, — спокойно ответил Мутанг. Возможно, некая аналогия в становлении высших форм жизни и высших форм общества. Человек мог развиваться лишь в сравнительно стабильных, долгосуществующих благоприятных условиях окружающей природы. Это не значит, что изменения совсем отсутствовали. Наоборот, они были даже довольно резкие, но лишь в отношении человека, а не природы в целом. Катастрофы, большие потрясения и изменения не позволили бы развиться высшему мыслящему существу. Так и высшая форма общества, которая смогла победить космос, строить звездолеты, проникнуть в бездонные глубины пространства смогла все это дать только после всепланетной стабилизации условий жизни человечества и уж, конечно, без катастрофических войн капитализма. Нет, те, что идут нам навстречу, тоже прошли критическую точку, тоже страдали и гибли, пока не построили настоящее мудрое общество. Мне кажется, есть какая-то стихийная мудрость в историях цивилизаций разных планет, сказал с загоревшимися глазами Тей Эрн. Человечество не может покорить космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн, с высокой ответственностью каждого человека за всех своих собратьев. Совершив подъем на высшую ступень коммунистического общества, человечество обрело космическую силу, и оно могло обрести ее только этим путем. Другого не дано, воскликнул кари И не дано «Никакому другому человечеству, если так называть высшие формы организованной мыслящей жизни. Мы, наши корабли, руки человечества Земли, протянутые к звездам», — серьезно сказал Мут-Анг. «И эти руки чисты. Но это не может быть только нашей особенностью. Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки». Молодежь не выдержала и восторженными криками встретила заключение командира. Но и старшие, достигшие мужественной сдержанности чувств, окружили Мутанга с явным волнением. Где-то впереди, все еще на чудовищном расстоянии, летел навстречу корабль с планеты чужой и далекой звезды. И люди Земли впервые за миллиарды лет развития жизни на своей планете должны соприкоснуться с другими тоже людьми. Неудивительно, что астролетчики –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 «Нам придется понять их и суметь рассказать о себе, взять их знания и отдать свое», — Мутанг взвинул брови. «Никогда еще я так не опасался своего неумения, некомпетентности». Тревога изменила обычно спокойное лицо командира, пальцы стиснутых рук побелели. Астролетчики, может быть, только сейчас ощутили, какую ответственность налагала на каждого небывалые встречи. Они беспрекословно приняли пилюли и разошлись. Мут-Анг оставил только кари потом поколебался, окидывая взглядом могучую фигуру Тей Эрона и жестом пригласил его тоже в пост управления. Со вздохом усталости командир вытянулся в кресле, склонил голову и закрыл лицо руками. ты и кари молчали, опасаясь нарушить раздумья командира. Звездолет шел очень медленно, делая 200 тысяч километров в час,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 «Приди, далекий друг, к заветному порогу». Тей нахмурился, вглядываясь в беспросветную черноту переднего экрана. Песенка командира показалась ему неподходящей в такой серьезный момент. Но Кари подхватил еще более веселый припев, лукаво поглядывая на угрюмого помощника. «Попробуйте помахать нашим лучом, Кари», вдруг сказал Мутанг, прерывая себя. «По два градуса в каждую сторону и на перекрест». Тэй слегка покраснел,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 Тей Эррент погрузился в созерцательное оцепенение. Мысли текли медленно, не вызывая эмоций. Тей вспомнил, как после отлета с земли его не покидало чувство странной отрешенности. Наверное, это чувство было свойственно человеку в первобытной жизни, ощущение полной несвязанности, отсутствия каких-либо обязательств, заботы о будущем. Вероятно, подобные ощущения появлялись у людей во времена больших бедствий, войн, социальных потрясений. И у Тэй прошлое, все, что было оставлено на Земле, ушло навсегда и невозвратно. Неизвестное будущее отделено пропастью в сотни лет, за которые ждет только совсем новое. Поэтому никаких планов, проектов, чувств, пожеланий для того, что впереди. Только принести туда добытое из космоса, вырванное из его глубин, новое познание. Вперед, только вперед. И вдруг случилось такое, что заслонило собою и ожидание новой земли, и заботы помощника командира. Мут-Анг пытался представить себе жизнь идущего навстречу корабля. Командир представил себе корабль чужих и его обитателей сходными с земным кораблем, земными людьми, земными переживаниями.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 Сигнальный звонок едва звякнул. Астролётчики вскочили и перегнулись через столы пультов, инстинктивно стараясь приблизиться к экрану. Как немгновенно было появление светящейся точки, оно означало очень многое. Чужой звездолёт повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблём управляет не менее искусный в космических полётах существа — Они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро, и теперь нащупывают Теллур лучом на огромном расстоянии. Две невообразимо маленькие точки, затерявшиеся в необъятной тьме, ищут друг друга. И в то же время это два огромных мира, полных энергии и знания, касаются один другого направленными пучками световых волн. Шаре повел луч главного локатора с деление 1488 на 375. Еще, еще. Световая точка вернулась, исчезла, снова мелькнула в черном зеркале, сопровождаемое мгновенно умиравшим звуковым сигналом. Мутанг Взялся за варниера локатора и стал описывать спираль от периферии к центру того колоссального круга, который очерчивался лучом в районе приближавшегося звездолета. Чужие, видимо, повторили маневр. После долгих усилий световая точка укрепилась в пределах третьего круга черного зеркала. Она металась лишь от вибрации обоих кораблей. Звонок раздавался теперь непрерывно, и его пришлось приглушить. Не было сомнений, что луч Теллура также уловлен приборами чужого звездолета, и корабли идут навстречу, сближаясь за час не меньше, чем на 400 тысяч километров. Т. Эрон извлек из машины заданные ей расчеты и определил, что корабли разделяют расстояние около 3 миллионов километров. До встречи звездолетов осталось 7 часов. Через час.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 Потом, установив тем замедление земного звездолета, повторил его. Корабли сходились ближе и ближе. Экипаж Теллура снова собрался в центральном посту. Звездолетчики следили, как в черном зеркале локатора световую точку заменило пятно. Это собственный луч Теллура, отразившись от чужого звездолета, вернулся к кораблю. Пятно стало похоже на крохотный цилиндр, опоясанный толстым валиком, форма даже отдаленно, не напоминавшая Телур. Еще ближе, и на концах цилиндра появились куполовидные утолщения. Сияющие контуры увеличивались и расплывались, пока не достигли периферии черного круга. Слушайте все! По местам! Окончательное торможение при 8 Г. Гидравлические кресла долго вдавливались свои подставки, в глазах у людей краснело и темнело, на лицах выступал липкий пот. Теллур остановился и повис в пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна, в леденящей космической тьме в 102 парсеках от родной звезды желтого солнца. Едва придя в себя после торможения, астролетчики включили экраны прямого обзора и гигантский осветитель,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 ударил в зенит толстый луч оранжевого света по длине волны, совпадавшего с тем, который излучал теллу Видимо, чужие, так же, как и земляне, использовали свет для сигнализации, делая его лучи видимыми в космической пустоте. Луч появился, исчез, возник снова и остался стоять вертикально, возносясь к незнакомым созвездиям на краю Млечного Пути. Мут-Анг потер лоб рукой, что делал всегда в минуты напряженного раздумья. вероятно сигнал», — осторожно сказал Т. Эрн. «Без сомнения. Я понял бы его так. Неподвижный столб нашего света означает «стойте на месте, буду подходить я». Попробуем ответить». Земной звездолет погасил свой прожектор, переключил фильтр на волну 430 и повел голубым лучом к своей корме. стол оранжевого света на чужом корабле мгновенно погас.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 Внезапно кольцо сгустилось, сделалось непроницаемым, закрутилось вокруг середины звездолета, как колесо турбины. Чужой корабль стал вырастать на обзорных экранах. За 3-4 секунды он заполнил собой все поле видимости. Люди Земли поняли, что перед ними корабль больше Таллура. Он превосходил земной звездолет по величине раза в 3. Афро, Яс и Карри в шлюзовую камеру к выходу из корабля вместе со мной. ты останется на посту. Планетарный осветитель включить. «Зажжем посадочное освещение левого борта», — отдавал распоряжение командир. В лихорадочной спешке названные астролетчики надели легкие скафандры, применявшиеся для планетных исследований и для выхода из корабля в космическое пространство, в отдалении от смертоносного излучения звезд. Мут-Анг —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 Отскочила круглая крышка выходного люка, и тотчас гидравлические шланги выдавили вверх пол шлюзовой камеры. Четверо астролетчиков оказались на высоте 400 метров над передней частью Теллура на круглой огражденной площадке, так называемой площадке верхнего обзора. Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался совершенно белым. У него была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 Все дело в начинке скафандров, в том, что там внутри, а снаружи дело произвольное. Ног и рук столько же, сколько у нас, начал кари Но тут, вокруг выдвинутого белым кораблем металлического каркаса, возник складчатый белый футляр, пустым рукавом протянувшись к Теллуру. Передняя фигура на площадке, в которой Мутанг чутьем угадал равного себе по рангу командира, стала делать не оставляющие сомнений жесты,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 Люк закрылся, вспыхнуло освещение шлюзовой камеры, стало слышно легкое шипение насосов, первый признак того, что воздух достиг земной плотности. Звездолетчики стали снимать скафандры. «Будем строить перегородки, а потом соединять галереи», спросил я Стин, командира, едва освободившись от шлема. Да, это и хотел сказать командирах звездолета. Какое горе! У них на планете газ жизни в «ФТОР»,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 Вот почему нам придется ставить прозрачную перегородку, стойкую против кислорода, а они поставят свою из вещества, неразрушаемого в торм. Но пойдемте, надо спешить, мы обсудим все, пока будет изготовляться переборка. Матово-синий пол гасительной камеры, отделявшей жилые помещения от машин Таллура, превратился в химическую мастерскую. Толстый лист хрустально-прозрачной пластмассы был отлит из заготовленных еще на земле составов и теперь медленно цементировался, прогреваемый отопительными коврами. Неожиданное препятствие сделало невозможным прямое общение людей Земли с чужими. Белый корабль не проявлял никаких признаков жизни, хотя наблюдатели непрерывно следили за ним у обзорных экранов. В библиотеке Теллура кипела работа. Все члены экипажа отбирали стереофильмы и магнитные фотозаписи о Земле, репродукции лучших произведений искусства. Спешно готовились диаграммы и чертежи математических функций, схемы кристаллических решеток веществ, наиболее распространенных в земной коре, на других планетах и на Солнце. Регулировали большой стереоэкран, заделывали в устойчивый к втору чехол абертонный звучатель, точно передающий голос человека. В короткие перерывы еды и отдыха астролетчики обсуждали необыкновенную атмосферу Родины встреченных путешественников космоса. Круговорот веществ, использующий лучистую энергию светила и позволяющий жизни существовать и накапливать энергию в борьбе с рассеянием энергии, энтропии, обязательно должен был и у чужих следовать общей схеме земных превращений. Свободный, активный газ, будь то кислород, фтор или какой-нибудь еще, мог накопиться в атмосфере только в результате жизнедеятельности растений. Животные жизнь и человек, в том числе, расходовали кислород или фтор, связывая его с углеродом, основным элементом, из которого состояли тела и растений, и животных. На чужой планете должен был быть фтористо-водородный океан. Расщепляя с помощью лучистой энергии своего светила фтористый водород, как у нас на Земле воду, кислородистый водород, растения той планеты накапливали углеводы и выделяли свободный втор которым в смеси с азотом дышали люди и животные, получая энергию от сгорания углеводов во вторе Животные и люди должны выдыхать втористый углерод и втористый водород. Подобный обмен веществ дает в полтора раза больше энергии, чем земной с его кислородной основой. Не мудрено, что он послужил для развития высшей мыслящей жизни. Но диалектически большая активность фтора по сравнению с кислородом требует и более сильной радиации светила. Чтобы лучистая энергия была в состоянии расщепить молекулу фтористого водорода в растительном фотосинтезе, нужны не желто-зеленые лучи, как для воды, а лучи более мощных квант-голубые и фиолетовые. Очевидно, что светило чужих – «Голубая высокотемпературная звезда». Противоречие вмешался в разговор, вернувшийся из мастерской Т. Эрн. «Фтористый водород легко превращается в газ». «Да, при плюс двадцати градусах», ответил, заглядывая в справочник, Карри. «А замерзает при минус 80 Следовательно, их планета должна быть холодной. Это не вяжется с голубой горячей звездой». «Почему?» — возразил Ястин. «Она может быть удалена от светила». «Океаны могут находиться в умеренных или полярных зонах планеты, или...» «Вероятно, может быть, еще много или», — сказал Мут-Анг. «Как бы то ни было, звездолет с вторной планеты перед нами, и мы скоро узнаем все подробности их жизни». Важнее сейчас понять другое. Втор очень редок во Вселенной. Хотя последние исследования передвинули вторг сорокового по степени распространения места на е но наш кислород занимает во Вселенной третье место по общему количеству своих атомов после водорода и гелия, а уж за ним следует азот и углерод. По другой системе подсчета, кислорода в 200 тысяч раз больше, чем в фтора. Это может означать только одно – планет, богатых фтором, чрезвычайно мало в космосе, а планет со вторной атмосферой – то таких, на которых долго существовала растительная жизнь, обогатившая атмосферу свободным втором, и совсем ничтожное число, исключение из правила. «Теперь мне понятен жест отчаяния у командира их звездолета», задумчиво произнесла Афра деви «Они ищут себе подобных, и их разочарование было очень сильным». «Если очень сильно, то значит они ищут давно, и кроме того уже встречались с мыслящей жизнью» и она была обыкновенная, нашего типа, кислородная, — подхватила Афра. «Но могут быть и другие типы атмосферы», — возразил Т. Эрн. «Хлорные, например, или серные, еще сероводородные». «Не годятся они для высшей жизни», — торжествующе воскликнула Афра. «Все они дают в обмене веществ в три и даже в десять раз меньше энергии, чем кислород, наш могучий живительный кислород Земли». Только не серная, пробурчал Ястин. У нее энергия одинакова с кислородом. Вы подразумеваете атмосферу из сернистого ангидрида и океан из жидкой серы, спросил Мутанг. Инженер согласно кивнул. Но ведь в этом случае сера заменяет не кислород, а водород нашей Земли, нахмурилась Афра, то есть самый обычный элемент космоса. Вряд ли редкая во Вселенной сера сможет быть частой заменительницей водорода. Ясно, что такая атмосфера явление еще более редкой, чем в Тор. И лишь для очень теплых планет, ответил Тей, листая справочник, океан из серы будет жидким только выше 100 и до 400 градусов тепла. Мне кажется, что Афр вмешался командир. Все эти предполагаемые атмосферы слишком большая редкость по сравнению с нашей стандартной, из наиболее распространенных в космосе элементов. Это не случайно. Не случайно согласился Ястин, но случайностей в бесконечном космосе немало. Возьмем нашу стандартную Землю. На ней, да и на соседях ее Луне, Марсе, Венере, много алюминия, вообще редкого во Вселенной. И тем не менее найти повторение этих случайностей в той же бесконечности – дело десятков, если не сотен тысячелетий, – угрюмо сказал Мутанг.